глава пятая. но это уже другая история и мы расскажем ее как нибудь в другой раз михаэл д видимо сказывался прежний опыт с путешествиями во времени это как с ездой на велосипеде и сам процесс очень похож и навык приобретенный не теряется машина шла на полном ходу и античные утопии так и мелькали вокруг Я даже немного отвлекся от сути своего задания. Так интересно было посмотреть на знакомые места. Возникли знакомые граждане в хитонах с шансовым инструментом и чернильницами. Я помахал им рукой и подбавил газку. Пронеслись гигантские орнитоптеры. Я замедлил ход, чтобы получше их разглядеть, и обнаружил, что на крыльях восседают солдаты с ружьями, энергично и бестолково поля друг в друга. Менялась архитектура призрачных городов, Из стен и крыш начали вырастать антенны, забегали могучие механизмы, колесные, гусеничные и многоногие. Как и раньше, люди в большинстве своем носили либо комбинезоны, либо отдельные очень пестрые предметы туалета. Я попытался представить, можно ли отсюда что-нибудь вынести в реальный мир и покачал головой. Хотя выбегал, наверняка пробовал. Нестирающиеся шины с неполными кислородными группами должны были поразить его воображение. Я снова полюбовался массовым отлетом звездолетов и космопланов, вереницей женщин, текущей в рефрижератор, и прибавил ходу. Было в этих картинах что-то древнее, титаническое и вместе с тем невыразимо грустное». Когда пошли лакуны во времени, лишь железная стена продолжала служить мне ориентиром. Дождавшись появления колыхающихся хлебов, я сбавил ход и остановился. Было очень тихо. Я слез с машины времени, сорвал пару колосьев, внимательно рассмотрел их. Да, пожалуй, даже колосок отсюда не привезешь. Авторы романов про будущее в большинстве своем пшеницу видели лишь в виде батонов. Тоскливо оглядевшись, я поискал взглядом маленького мальчика, который в прошлый визит пояснял мне назначение железной стены. Но его не было. Наверное, выступал где-нибудь на совете ста сорока миров. Спросить некого. Значит, надо отправляться дальше. Я снова запустил машину времени и двинулся вперед. У меня стала зарождаться идея, что выбегало что-то напутал, или мир, куда он путешествовал, сам рассосался. Но тут вдруг началось что-то необычное. Из-за железной стены, озаряемой далекими ядерными взрывами, полыхнуло особенно сильно, и стена дернулась, накренилась. Я притормозил, выпучив глаза». Мир гуманного воображения, по которому я несся, менялся на глазах. Его стали озарять такие же адские взрывы, а сверкающие купола и виадуки вдали стремительно превращались в руины вполне заурядных домов. Небо потемнело, повалил серый снег. Выжженные нивы покрылись сугробами. Дождавшись, пока взрывы по эту сторону стены стихли, я затормозил. Было очень холодно. Лениво падал снег. На много километров вокруг простирались лишь запорошенные снегом равнины. Я поежился, попытался поднять комок грязного снега. Снег был вполне реален, его явно можно было привезти домой. Потом я подумал, что снежок этот радиоактивен, выбросил его и торопливо вытер руки. В это мгновение кто-то тронул меня за колено. Подскочив в седле, я обернулся и увидел маленького мальчика в резиновом балахоне и противогазе. Из-под стекла противогаза нездорово светились запавшие, глубоко посаженные глаза. Секунду я размышлял, тот это мальчик или не тот. Так ничего и не решив, спросил. «Тебе чего, малыш?» «Твой аппарат поврежден?» Глухо осведомился он из-под противогаза. «Нет», — прошептал я. Мальчик без особой радости кивнул и присел на снег. Похоже, он очень устал и замерз. Я растерянно подумал, что надо схватить его и привести в реальный мир. Конечно, был риск, что привезу я лишь противогаз, но мальчик был таким измученным и несчастным, что выглядел реальным. Однако мальчик, отдохнув, поднялся и побрел дальше. «Эй!» — завопил я, — «подожди, пойдем со мной!» Мальчик на ходу покачал противогазным хоботом и ответил. «Не принято уже. Что случилось-то?» — в отчаянии осведомился я. «Стенка железная рухнула», — равнодушно ответил мальчик, исчезая среди сугробов. «Мне стало так страшно, что я едва удержался от нажатия на газ. Соскочил с машины времени, бросился за ребенком, но его среди сугробов уже не было». Видимо, в данной книге догнать его было не принято. С ловкостью велогонщика я заскочил в седло и дал по газам. Опять начались взрывы. Стена кренилась и рушилась все больше. Из-за нее в мою сторону пробежал детина с автоматом и в кожаной куртке на голое тело. Рядом с ним неслась чудовищных размеров псина, и оба они смерили меня плотоядными взглядами». Я ускорился, но это было как наваждение. Лет через тридцать по спидометру очень похожий мужик с очень похожей собакой пробежал в обратную сторону. Это было похоже на некий обмен дружескими делегациями. Кошмар. Несколько минут я мчался мимо остатков железной стены, наблюдая взрывы и оборванцев с оружием. Потом вроде бы все поутихло. Оборванцы стали чище, автоматы и базуки сменились мечами. Вместо собак временами пробегали демоны. Вместо руин появились мрачные храмы. Я по-прежнему не решался сбросить скорость и продолжал движение». К моей дикой радости взрывы больше не повторялись. Мужики с автоматами исчезли вовсе, а граждане с мечами хоть и продолжали бегать, но стали совсем уж прозрачными и невнятными. Руины быстро отстроились, превратившись в довольно реальное здание. По улицам двинулись почти настоящие люди. Я остановился. Мир вокруг казался настоящим. Люди были одеты нормально — По улицам ездили очень красивые, но правдоподобные машины. Воздух, насыщенный выхлопными газами, однако оказался не радиоактивным В витринах магазинов стояли муляжи продуктов. Я взвалил машину времени на плечи и пошел в один из магазинов. Там стояла длинная очередь за разливным молоком и еще более длинная за водкой. Поежившись, я выскочил обратно. На меня стали обращать внимание. Кое-кто просто озирался, а какой-то тощий, подозрительно знакомый мальчик, улучив момент, когда я поставил машину времени на тротуар, попытался ее утащить. Впрочем, аппарат оказался для него достаточно тяжелым, и я отобрал его без особых хлопот. Было так неуютно, что я торопливо двинулся к поросшим травой останкам железной стены». За ней, как ни удивительно, было куда чище и пристойнее. Там высились полупрозрачные купола и сверкающие акведуки. В небе пролетали космолёты. Какие-то люди, разукрашенные татуировками и частично состоящие из кибернетических протезов, вели странные заговорщицкие беседы, но по крайней мере на меня смотрели снисходительно и почти дружелюбно. Хелло выдохнул я. «Русский?» — полюбопытствовала красивая девушка в переливающихся одеждах. «Да». «Ну, заходи. Посидишь в сторонке». Некоторое время я посидел, слушая их разговоры. Но они в основном велись о проблемах лингвистики, борьбе с цивилизацией кристаллических насекомых и последних дворцовых сплетнях. Мимоходом я услышал, что девушку собираются разобрать на внутренние органы для трансплантации их собеседникам. Мне стало совсем плохо, и я заскочил в седло. «Не советую», — сказала девушка мне вслед. Я не внял предупреждению и отправился в путь. По ту сторону железной стены было одно и то же. Варвара с мечами, красивые девушки, киборги. Остановившись через пару лет, я торопливо перетащил машину времени на свою сторону и снова двинулся вперед. Местность особенно не менялась. Видимо, сверкающие купола, тучные хлеба и астропланы совсем уж вышли из моды. Выселись нормальные здания, бродили нормальные пешеходы. Я снова остановился и подобрался к какому-то магазину. Витрины были заполнены продуктами, почему-то сплошь импортными. Внутри люди оживленно и со вкусом занимались покупками. Я почувствовал, что близок к цели. Мир этот, в общем, казался достаточно приличным и реальным. Побродив среди прохожих, я убедился, что разговоры они ведут вполне человеческие, вот только очень уж мрачные. Все они делились на две группы. Одна, большая, состояла из каких-то кадаврообразных граждан, озабоченных вопросом, что сейчас модно, где и что можно купить дешевле и как отхватить побольше денег. Были они настолько мерзкими и прямолинейно подлыми, что слушать их было просто противно. Вторая, более симпатичная, хоть и малочисленная группа, состояла сплошь из рефлексирующих интеллигентов. Они смотрели друг на друга и на меня с печальной, обреченной добротой. Они говорили о прекрасном, цитируя известных и элитарных авторов». Смысл их разговоров сводился к тому, что человек по сути своей мерзок и гнусен Сами они, очевидно, были редкими исключениями, но никаких надежд для рода людского не питали Наиболее потрясающим было то, что многие из них являлись телепатами, воплощениями всемирного разума, второй инкарнацией Христа Их охраняли законы природы и космические силы Любой из них был способен накормить пятью хлебами тысячу голодных, не считая женщин и детей. Но они к тому вовсе не стремились, ибо были уверены, что, начав действовать, немедленно поддадутся самым гнусным устремлениям и побуждениям. Немногие активные индивидуумы, пытающиеся что-либо совершить, служили иллюстрацией этого тезиса, кратковременно становясь диктаторами, извергами и кровавыми тиранами. Кажется, основной идеей, витающей в воздухе, была пассивность, позволяющая второй группе остаться хорошими, пусть и беспомощными людьми. Особенно меня потряс какой-то несчастный школьный учитель, потрясающе реальный и невыносимо несчастный. Он считал, что все окружающее – лишь чей-то гнусный эксперимент, и весь мир вокруг – некая модель реального, счастливого мира, крошечный кристаллик, помещенный под микроскоп. Он кричал о летающих тарелках, которые являются объективами микроскопов, о том, что жить надо достойно и радостно. Конечно же, его никто не слушал. Когда я сообразил, что бедного учителя вот-вот убьют собственные ученики, я зажмурился и перескочил на десяток лет вперед».